Какое значение имело теперь то, что эми вин и Рубин Имбхов взяли обратно свое обещание подсластить приманку, чего вполне можно было ожидать. Во время обеда явился посыльный от Мортимера ошена с 10 тысячами долларов. Итак, в 5.30, приготовившись к запаху чеснока и задержав дыхание, я вошел в подъезд и направился к лестнице.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 «Так я и знал». Как выразилась бы Джейн Агильви, факт был ощутим, но неосознан. Присутствие сержанта Перли Стеббинса из бригады по расследованию убийств могло означать любое из дюжины предположений. Ребенок Джекобса попал под машину, водитель который скрылся. Джекобс убил свою жену. Джекобс или его жена подверглись допросу относительно чьей-либо насильственной смерти,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 «В данном случае этого не было». «При условии, что я буду присутствовать при разговоре», – сказал он. «Пожалуйста, почему бы и нет?» «Ладно. Тело было обнаружено сегодня в два часа дня в парке Ван-Кортланда в кустах. Тело протащили туда по траве с обочины дороги, так что, возможно, оно было доставлено туда на машине. Единственная рана в груди сделана ножом с широким лезвием. Орудие убийства не найдено».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 Вчера между девятью и 12 вечера. Тело, по-видимому, перевезено в парк на машине. Никаких следов. Ничего. Проглядие. Вот именно, сэр. Стеббинс был здесь, когда я пришел. И естественно, что его одолевает любопытство. А рассказать ему все или умолчать о каких-нибудь деталях? Молчание. Через десять секунд я услышал. Умалчивать не о чем. Хорошо.